«Помнишь те времена, когда интернет только появился, и не у всех твоих знакомых он был?» – спросила Айви. Она вела Айви через бесконечный на вид лабиринт пристыкованных модулей и хомячих труб, направляясь куда-то на периферию Изи. «В моем кругу им все довольно быстро обзавелись. Ты, похоже, шахтеров совсем не знаешь». «А в моем нет. У нас там попадались ретрограды из тех, кто распечатывает мейлы на бумаге» чтобы их просчитать или спрашивает у тебя номер факса через 20 лет после того, как ты выбросил чертов аппарат на помойку. Они стремительно двигались сквозь абсолютное безмолвие станции, где прошло лишь примерно 5 из 12 минут молчания. За открытыми люками на них возмущенно оборачивались, но потом, узнав лицо, снова возвращались к оплакиванию, молитвам, медитациям или чем они там все занимались. Дина понимала, что это очень важно и все равно в тайне была рада, что «Айви» организовала для нее исключение, позволившее вместо скорби заняться делом. И какое это имеет отношение? Вся наша система, параматрица и прочее, работает только в том случае, когда каждый корабль в ковчеге соблюдает правила игры, регистрируется в системе, поддерживает связь согласно оговоренным протоколам, подчиняется командам от Роя. Любой корабль, который решит летать сам по себе, с точки зрения разрушительного потенциала, все равно, что метеорит. У нас такой завелся? Несколько штук. Но основные неприятности от одного. Уже были столкновения или... Пока нет, но каждый раз, когда он проходит рядом, параматрица взрывается красным, и добрые сотни капель приходится сжечь топливо, чтобы изменить курс. По существу, весь ковчег сейчас кувыркается вокруг одного корабля. И что это за корабль? «В оптике Х-37». «Тогда неудивительно», — согласилась Дина. «Угу», — вздохнула Айви. В переводе. Кто-то посмотрел на корабль в телескоп и пришел к выводу, что он напоминает Boeing X-37. Он же экспериментальный орбитальный самолет, миниатюрная копия шаттла. Настолько миниатюрная, что кабина для экипажа в него не поместилась. Большую часть фюзеляжа занимал грузовой отсек. Он был разработан DARPA в конце 90-х – начале 2000-х, когда стало ясно, что программа шаттлов постепенно сворачивается. Но при этом есть необходимость в небольшом, несложном использовании корабле, который мог бы под дистанционным управлением проводить техобслуживание американских военных спутников. Фактически, x 37 с тех пор почти не летал, но если уж его использовали, то для таких задач, которые финансировались из секретных статей бюджета и о которых ни ави ни тем более Дина ничего не знали. В истории космоплавания он значился в лучшем случае с Ноской и слишком устарел, чтобы соответствовать требованиям облачного ковчега. Скорее всего, его отправил на орбиту вошедший в Раш стартовый расчет, запускавший вообще все, что только можно. Если как следует покопаться в мейлах, быть может, удастся выяснить, кто выполнил запуск и какой на борту находится груз, если он там вообще есть. Однако прямо сейчас проще было отправиться туда и взглянуть на все своими глазами. Практически все усилия, работавших над x 37 инженеров, были направлены на то, чтобы решить проблему возвращения с орбиты на Землю. Соответственно, сейчас от их достижения не было ни малейшей пользы. Приблизившись к окончанию бокового стержня, они уже могли рассмотреть через отверстие стыковочного узла внутренность корабля на его противоположном конце, малого каботажного аппарата или МКИ. МКИ начали пребывать несколько месяцев назад. Для ковчега они служили чем-то вроде джипов или небольших катеров, предназначенных для перемещения людей и ценностей между каплями или с капель на изи и обратно. Поскольку эмки были не предназначены для атмосферы, своим сугубо практичным видом они больше напоминали именно капли. Однако герметичный корпус м был меньше диаметром, а вместо надувного внешнего корпуса снаружи имелось более полезное оборудование. Стыковочные узлы двух видов, шлюз достаточного размера, чтобы в нем поместился космонавт в Орлане, лампа манипулятора, прожекторы и двигатели. По совету Дины корпус усеяли выступами, за которые могли зацепиться хваты. В результате каждая «Эмка» имела свой собственный комплект хватов, а также ужиков, бук и вьев, кишащих на поверхности, подобно крабам, прилипалам или пиявкам. Соответственно, способности «Эмки» были ограничены не тем, что инженеры предусмотрели для манипулятора, а лишь мастерством и фантазией программиста на борту, отдающего команды роботам. Навстречу им вынурнула краткостриженная голова. Очевидно, «Феклу» отрядили, чтобы та задраила за ними Люк и помогла Эмке отчалить. Она поджидала их в СУ, то есть в стыковочном узле, небольшом модуле сбоку эмки при необходимости служившим шлюзовой камерой, а также позволявшим именно в такой ситуации не толкаться у входа. Голова снова исчезла, уступая дорогу Айве с Диной. Как только они забрались в Эмку, Фёкла появилась в люке и кивнула Айве. Меного в шлюзе и проверено. С этими словами Фёкла закрыла за ними люк станции. Чувства, которые испытывала Дина к Фёкле, трудно было назвать однозначными. Однако в данной конкретной ситуации лучшего помощника было не сыскать. Фёкла ни на что не отвлекалась и не тратила времени на пустые разговоры и ненужные эмоции. Дина задраила люк Эмке со своей стороны и принялась пошагово выполнять программу отстыковки, в то время как Айви, пристегнувшись в пилотском кресле, проверяла готовность системы к полёту. Учитывая, что аппарат был малый, каботажный и разрабатывался в большой спешке, много времени проверка не заняла. МК-3, всего их было восемь, отправилась в полет еще до того, как истекли объявленные Маркусом 704 секунды молчания. Дина разложила пассажирское кресло позади Айви и тоже пристегнулась. Передний купол мк Большей частью состоял из иллюминаторов, закрепленных в прочном каркасе изгнутых алюминиевых полос. Так что со спины Айви сейчас напоминала пилота Второй мировой, занявшего место в остеклененном носу бомбардировщика. Айви тронул рычаги, эмка стала поворачиваться, в иллюминаторах проплыла земля. Исходство усилилось еще больше. Когда-то Руфус показал дини картину, на которой был изображен залитый снизу красным бомбардировщик над пылающим городом. Сейчас она наблюдала ровно то же самое, с поправкой на то, что пламенем была охвачена почти вся земля. «Я этот жар кожи лица чувствую», — сообщила Айви. Дина не нашлась, что ответить. По пути из мастерской к Эмке она успела забыть, что земля под ними пылает, и напоминание ее не обрадовало. Вместо огня она предпочла сейчас сосредоточиться на другом, холодном красном свете, исходящем от экрана планшета на котором была запущена параматрица. Коллективные органы чувств Роя уже заметили МКУ-3 и определили в ней потенциальную угрозу чуть ли не для сотни капель при условии, что она немедленно не изменит курс. Вместо того, чтобы немедленно включить маневровые двигатели, что в лучшем случае лишь усилило бы суматоху, а в худшем породило бы цепную реакцию столкновений, Айви сейчас вступила с Роем в переговоры, сообщив ему, куда намерена попасть, и пытаясь совместными усилиями выработать такой маршрут, который потребовал бы от остальных минимального количества маневров. Такой способ передвижения внутри Роя был не слишком скор и полностью противоречил инстинктам многих пилотов, перешедших в отряд астронавтов или космонавтов из истребительной авиации. Впрочем, по мере того, как МК -ка удалялась от Изи, ее орбиты вызывали у Роя все меньше замешательств, И с такого момента Ави и Дина могла наконец озаботиться непосредственно сближением с назойливым Х-37. Запустившие его, кто бы это ни был, вывели корабль на орбиту плоскостью и периодом обращения, совпадавшую с Изи, но имевшую несколько больший эксцентристет. Орбита Изи, а следовательно и всего Ковчега, была более или менее кругловатой. Орбита Х-37 имела более овальную форму. И это означало, что половину времени он находился под ковчегом другую половину над. Однако дважды в течение 93-минутного оборота орбиты пересекались. Каждый раз это приводило к хаосу, который сопровождался бессмысленным расходом топлива и серьезно отвлекал Маркуса. Сейчас Х-37 был над Роем. До очередного пересечения орбит оставалось примерно 20 минут. «Болиды, о которых мне нужно знать, пока я не начала сближение — спросила Айви. «Вроде не видно», — откликнулась Дина. Имелось в виду, что в данный момент не ожидалось обломков настолько крупных, чтобы они потребовали общего маневра всем ковчегом «Тогда лучше поторопиться», — сказала Айви, переходя на ручное управление. Они были уже достаточно далеко от облака и могли маневрировать самостоятельно, не опасаясь, что экран параматрицы целиком покраснеет. «Скоп его видно?» Дина с минуту вспоминала подробности интерфейса оптического телескопа на носу МКИ, электронного устройства с апельсин размером. Сам по себе интерфейс был достаточно интуитивным, но навести телескоп на конкретную цель было не так-то просто. Вскоре, однако, на экране появилась яркая белая точка. Дина выполнила захват цепи и стала увеличивать изображение. Постепенно стало ясно, что на экране крылатый аппарат с черным носом, напоминающий прежние шаттлы. Однако в нем присутствует и кое-что дополнительное. При дальнейшем увеличении стало понятно, что двери грузового отсека, занимавшего большую часть корпуса Х-37, в какой-то момент после выхода на орбиту раскрылись. Встроенный манипулятор извлек из него содержащийся внутри газ и застыл в этом положении. Груз был размером чуть ли не с сам Х-37 и представлял собой очередной цилиндр с куполами на обеих концах. Впрочем, в отличие от капли или эмки, на цилиндре не было видно ни двигателей, ни источников энергии. Просто капсула из полированного алюминия. С одной стороны отражающая белое сияние Солнца, а с другой – красные отблески пылающей планеты. айби тоже его видела. айби тоже его видела. Перед ней сейчас, наряду с дисплеями, отражающими состояние эмки, был один, на котором шло видео телескопа. «Наведи-ка на передний конец», – попросила она. «Там какая-то штука, и она похожа...» «Угу», — подтвердила Дина, еще более увеличив изображение и наведя телескоп в нужную точку. «Точно стыковочный порт. Я так понимаю, нас приглашают пристыковаться?» — заключила Айви. «Странно все это. И не очень мне нравится». «Согласна с тобой», — подтвердила Айви. «Но оставить эту штуку до лучших времен тоже не получится. Она слишком маленькая, меньше полутора метров в диаметре» если внутри люди скоро им будет нечем дышать зачем вообще было запускать людей таким образом что то где то пошло не так мэлл потерялся или радиограмма прервалась теперь они без связи и ждут смерти айви говорила довольно резко похоже вопросы едины задели ее за живое хлопнув включились двигатели едино почувствовала как совершаемый ави маневр вжимает ее в кресло она прекрасно знала что отвлекать подругу когда ее мозги работают в режиме орбитальной механики не стоит дина отстегнулась от складного кресла и переместилась к стыковочному порту на крыше эмки придерживаясь за расположенные рядом поручни чтобы не уплыть когда айви корректирует курс за несколько минут айви совместила орбиты должным образом развернула эмку и подогнала ее прямо к стыковочному порту капсулы соединение достигнуто отрапортовала Дина. Она задействовала клапан и заполнила воздухом небольшое пространство между двумя люками. Ну что ж, попробуем. Дина открыла люк Эмке. Перед ней была внешняя поверхность люка капсулы, еще несколько секунд назад открытая вакууму. Неожиданная подробность. К алюминию был приклеен липкой лентой стандартный листок бумаги для принтера. На нем имелось цветное изображение. Желтый круг – обравляющий голубой усеянный звездами диск. В центре диска растопырился орел, а на нем щит в красно-белую полоску. Очевидно, в принтере почти кончилась синяя краска, так что картинка была покрыта странными полосами и казалась выцвевшей. Хотя тут мог поучаствовать и вакуум. Соединенные Штаты Америки прекратили существование лишь несколько минут назад. Маркус объявил об этом властью, данной ему Конституцией Облачного Ковчега. Однако картинка показалась Дине столь же старинной и незнакомой, как если бы на ней был средневековый монах или мушкетер. Она услышала, как с противоположной стороны заработал какой-то механизм. «Ой, оно живое!» — шутливо взвизгнула Дина. И тут же осеклась. Люк распахнулся, за ним обнаружилось лицо, измученное, округлившееся от невесомости тошнотно-зеленоватого оттенка лицо с беспорядочно плавающими вокруг волосами. Однако уставившиеся прямо на Дину глаза были холодными и твердыми, как и прежде. «Дина», — сказала женщина. Дина сначала узнала голос и уже потом лицо. «Даже учитывая весь трагизм обстоятельств, мне так приятно видеть кого-то знакомого». Госпожа признала была Дина и тут же отдернулась. «Джулия». Судя по виду Джулии блис флаерти подобное обращение ее вовсе не обрадовало. Айви продолжала работать двигателями. Теперь, когда М-ка, капсула и Х-37 с точки зрения механики представляли собой единый объект, стало возможно, хотя и не сказать, что совсем просто, привести его орбиту в соответствии с движением Ковчега и тем самым очистить параматрицу от красных точек. М-ку Джулию пару раз отшвырнула в сторону, пока она не сообразила, что нужно держаться за поручни. Позади нее в крохотной капсуле плавала всякая всячина, включая пакеты с блевотиной и россыпи чего-то, напоминавшие красные шарики. Когда Джулию очередной раз оттеснила в бок, Дина заметила, что в дальнем конце капсулы дрейфует мужчина. Он был в крови, а конечности его болтались довольно свободно. Мужчина был одет в темно-синий костюм. Вернее, в то, что от него осталось. И это не был бывший первый джентльмен. «Сочувствую вашей утрате», — сказала Дина. «Да что там у тебя, блин, такое?» — орала между тем Айви у нее за спиной. «Маркус требует отчета о выживших». моей утрате?» — спросила Джулия. «Ваш муж». «Он принял таблетку», — объяснила Джулия. «В лимузине». «Боже, мне нужна твоя помощь, чтобы вытащить отсюда мистера Старлинга». «Для меня одной он слишком тяжелый». «Ничего подобного», — возразила Дина. «Прошу прощения», — резко переспросила Джулия. «Вы в невесомости», — объяснила Дина. «Так что он для вас не слишком тяжелый. Но если вы хотите, чтобы я помогла, то я не против». «Будь так любезна», — ответила Джулия. Положив крышку на край люка, она протянула другую, чтобы подхватить сумочку, и вопросительно глянула на Дину, которая по-прежнему закрывала ей дорогу. Дина обернулась и посмотрела Айве в затылок. «Джулия Близсфлаерти просит разрешение подняться на борт». Джулия лишь что-то недовольно прошипела. «Даю разрешение», – откликнулась Айве. «С ней один раненый», – сообщила Дина и освободила дорогу. Слишком сильно, оттолкнувшись от люка, Джулия пролетела через всю эмку ку врезалась локтем и плечом в противоположную стену и громко ойкнула. Впрочем, Дина решила, что та вряд ли сильно ушиблась и сама двинулась в капсулу. Красный шарик поплыл ей прямо в лицо. Она отмахнулась рукой и только тогда поняла, что это кровь. Пит Старлинг был изранен, словно побывал в автомобильной аварии или его избили палкой. Он был в нокдауне, захлебывался кровью, вероятно, из сломанного носа, и звучно перхал ею во все стороны. Дина попыталась его ухватить, под руку попал лацкан пиджака. Когда она потянула, пола на мгновение отошла в сторону, и Дина увидела у него на плече пустую кобуру. Сейчас, впрочем, было не до этого. Дина нашла опору для ног и с усилием развернула пита. Теперь он вытянулся во весь рост посреди капсулы, головой в сторону люка, куда я поплыл. Дина ожидала, что Джулия протянет руку ему навстречу и вытянет спутников м -ку. Однако та, отскочив от стенки, все еще плавала посередине, размахивая руками. Законы движения в невесомости ей пришлось постигать сразу, на практике. Дина находилась в задней части капсулы. Прямо у нее перед лицом слабо подергивались ноги Пита. На одной все еще оставался дорогой на вид полуботинок из натуральной кожи. Взявшись руками за щиколотки Дина, попробовала протолкнуть его к стыковочному порту, но Пит стал сопротивляться. Он не понимал, что с ним происходит, не знал, что находится в космосе, но ему явно не нравилось, что его тянут куда-то за ноги. Тогда Дина продвинулась вперед, пока не оказалось у него между колен. Обняв Пита за бедра и покрепче прижав его ноги вокруг собственной талии, она снова попыталась направить его в сторону люка. Раздался резкий хлопок. На руки Дине брызнуло что-то горячее. Оно залило ей грудь до самого подбородка. Запахло дерьмом послышалось громкое шипение. пит Старлинг дернулся один раз и обмяк. Поискав взглядом источник шипения, Дина обнаружила, что видит звезды сквозь зазубренную дыру в оболочке капсулы. Дыра была примерно в большой палец размером. Внутрь от нее торчали треугольные куски металла. В общем-то, если подумать, шипение шло сразу с двух сторон. С противоположной стороны капсулы тоже была дыра. Тело Пита Старлинга находилось точно между ними. Посередине его груди была похожая на кратер впадина, из которой торчали сломанные ребра. Оттуда фонтаном била кровь и устремлялась, все более ускоряясь по пути к обеим дырам. В ушах уже несколько раз болезненно щелкнуло. Дина подняла взгляд и увидела на противоположном конце Джулию. Та, наконец, смогла сориентироваться и теперь диким взглядом смотрела через люк, не понимая, что происходит. Джулия, — обратилась к ней Дина, — в нас попал небольшой метеорит. Из капсулы выходит воздух, хотя и не слишком быстро. Пит мертв, но я не могу его обойти, если вы протянете руку, чтобы взять его за шиворот и вытащить. Речь Дины, как и ее способность видеть Джулию, прервал глухой удар, с которым захлопнулся люк Эмки.